Глава двадцать третья. За рог Костя Сенникова нелегкомысленным. Его нога в школу больше не ступила. Через несколько дней после попытки суицида Костя с небольшим чемоданом, с которым Фёдор Фёдорович езживал по командировкам и тощеньким рюкзаком за плечами рано поутру постучался в дверь к Ворончихинам. «Проститься пришёл. Уезжаю». Костя улыбался блаженной, светлой улыбкой. Да и весь он был пронизан будто бы изнутри радостным светом и свободой. Отец Артемий дал мне рекомендательное письмо в Троицкий монастырь. Сперва трудником буду, потом послушником, а потом, Бог даст, постригусь. Валентина семённа глядел на преображенного радостью Костю с испугом. Не нашла спросить о чем-то самом главном, спросила попутно, что-то вещичек-то мало взял. Чемоданчик да вещмешок хиренький. — Зачем мне лишнее? Мир Христов не без добрых людей. накормит и оденут из чего? — Улыбчиво, — ответил Костя. — За отцом просился Серафима Ивановна приглядывать Пенсию отцову получать. Ключи от ком вам передаю. Всем пользуйтесь, не стесняйтесь. Архивы и книги Варфоломея Мироновича я в сундук упаковал. Потом кое-что еще заберу. — Это вот вам, — Костя протянул Валентине Семеновне шкатулку. — Тут разные мамины украшения. Вы продайте, если потребуется. На могилку к маме и к деду сходите. Присмотрите, пожалуйста. Давайте присядем на дорожку. Костя был в этот момент зрел, рассудителен, уверен в себе. Посидели, помолчали. Ворончихина в недоумении и тревоге. Костя, по-прежнему очарованный светом, будущей загадочной светлой судьбы с христовым предначертанием ты чего кость сказал напоследок хмурый из похмелья пашка чокнулся что ли в монастырь то там то крестится на кой хрен тебе то надо нет надо павел улыбнулся кости и притянул на прощание руку лешка подобных вопросов не задавал с ним костя обнялся «Холючий ты какой!» — сказал Лёшка. «Бороду рощу с гордостью рассмеял спутник. «Пошёл я! Всем вам здравствуйте!» И Костя Сенников поклонился в пояс. Валентины семёновны взныло сердце. «Разве покойная Маргарита не наказывала приглядеть за сыном, если случись с ней, что? Да и не соседский он малый, а как сын родной этот Костя! Стой!» — Погоди, не отпущу! — вспыхнул в груди валентин Семеновна вскрик, когда перешагивал Костя порог. Но на волю он не вырвался. Возможно, слеза в горле скомкала, сглушила крик. Возможно, слишком светел был Костя, чтобы опасениями чернить и прекраждать его путь куда-то в дебри монастырской жизни. Пашка злорадно хмыкнул. — Вернется, Костька! — Побродит и вернется! Куда он денется? — Лёшка помалкил грыз на руках ногти. Солнце поднялось над синим лесом с завяткой. Повсюду разлился белый-жёлтый ласковый свет. Белизны прибавляли зацветшие в полисадниках и садах яблони и вишни. Запах распустившихся соцветий почти не чувствовался, но белый цвет бутону уж сам по себе дарил интуитивный запах и очаровывал. Блестели молодой листвой березы, матового кудря выглядела с многолистой рябина, а черемуха изновала дурманом от страсти выплеснуть в мир цвет набукающий грозив. По склонам оврага, который пересекал улицу Мопра, желтыми островами расстилалась мать и мачеха. Идя по улице, Костя Сенников скидывал взгляд на голубятню Мамайя. Оборачивался на пивную мутный глаз, пробегал по конькам домов и тыкался в крышу родного барака, выискивал между кроны стволов тополей желтый фасад школы. Казалось, ко всему этому он имел уж давнишнюю, отринутую причастность. Нет страха и душевной боли, которые были связаны со здешним житьем. Впереди утро, солнце, прозрачное синее небо, майское белоцветение. Светлая дорога, утекающая вдаль к равноправному монастырскому причалу. Костя с поклажей шел, а хотел сбежать.